часть третья. Во время Второго военного совета Орба описал разработанную им стратегию «Собрались Роу, Кадайн, Шиики, Говен и несколько офицеров в званиях, эквивалентных заместителю командира от каждого из воинских подразделений». На первом этапе стратегии «На карте, разложенной над столом, Орба указал на Бирак, город к северу от Апты. Мы должны заставить войска Фолькера двинуться оттуда, где они в настоящее время дислоцируются». Все, конечно, прекрасно понимали, что если они будут ждать слишком долго, численность врага возрастёт. Вот почему Орба постановил, что первым шагом нужно заставить вражеские войска двинуться в путь. Сознательно притянув к себе врага и с достаточной подготовкой, они могли устроить ему засаду. «Разве мы не можем попросить лорда Федома, хозяина Бирака, оказать нам помощь?» Предложил говин Он отметил, что Федома Олин когда-то занял позицию опекуна по отношению к наследному принцу Гиллу. «Высока вероятность, что этот джентльмен встанет на нашу сторону. Могу я почтительно предложить тайно связаться с ним и заставить его атаковать вражеские силы с тыла?» Именно Фидом являлся тем, кто сделал из Орба дублёра. Он неохотно поставил Орба на место, чтобы избежать политического хаоса в то время, когда политический брак с принцессой Гарбара был настолько близок, или скорее он разработал эту хитрость для реализации своих личных амбиций. Поскольку Орба оказался вновь жив, разум Фидома наверняка находился в замешательстве». На его взгляд, существование орба было не более чем средством для достижения его амбиций, но в то же время, поскольку он знал все его планы, Орба также был для него непростым противником, с которым ему пришлось бы иметь дело, поэтому даже не потребовалось бы ему грозить, а он, скорее всего, согласится на сотрудничество. Поскольку говин знал об этом, он неявно на это указывал. Но моё знакомство с Фидомом, безусловно, очень глубокое. Получив от меня одно-единственное письмо, он поверил бы в моё дальнейшее существование — И поскольку он также был человеком, который ранее уже сетовал на эгоизм моего отца, он не пожалел бы усилий, чтобы помочь нам, однако его атака с ни к чему не приведёт. Орба покачал головой. Защиту этого торгового города в основном обеспечивают 12 генералов или их помощники, которые по очереди делают это ежегодно. Хотя Фидом Лорд, он не военачальник. В кризисной ситуации он может занять позицию, чтобы взять под свой контроль все силы, дислоцированные в Бираке, Но если бы он в настоящее время объявил, что собирается следовать за Принцем, Фолькер и его подчинённые не подчинятся ему. Это означает, что войска, которые он может перемещать по своему желанию, это только войска его частной армии численностью около 500 человек. Недостаточно, чтобы быть эффективным для внезапной таки с тыла. Я понимаю. Что ж, Орба по очереди посмотрел на каждого из присутствующих. «Сначала мы должны заставить врага двигаться любой ценой, а затем использовать все возможности, чтобы отразить их». Если мы отразим лобовую атаку собственными силами, это может вызвать потрясение по всему мефиосу «Несомненно. Однако разница в наших числах вне нашего контроля», сказала Дайн с таким серьёзным выражением лица, что выглядело почти мрачным. «Ваше Высочество, вы уже думали о плане достижения победы?» «Конечно». Орбо изложил детали своей стратегии, он нашёл время, чтобы объяснить каждую процедуру. Никто не говорил, хотя содержание выглядело поразительным, Оно оказалось общепринятым. Но когда дело дошло до последнего шага... вашего высочество!» Роук и Адайин выразили неодобрение. На заключительном этапе стратегии Орба, или скорее с их точки зрения наследный принц Гилл должен был взять свой меч и сражаться. Причём на передовой. «Этот этап слишком опасен для вашего высочества. Пожалуйста, не позволите ли вы нам об этом позаботиться? Каким бы недостойным и некомпетентными мы ни были...» «Мы покажем вам, как мы стараемся перед лицом смерти и судьбы». «Нет». Упрямо покачал головой Орба. «Я полностью признаю вашу решимость, но смогут ли солдаты в бою поддерживать такой уровень решимости – другой вопрос. Мы не только в меньшинстве. Наши противники – наши соотечественники. Когда они поднимают меч или держат пальцы на спусковом крючке, у них может возникнуть секундное колебание и замешательство. И эта секунда может означать разницу между победой и поражением. В то время им нужно знамя». С этим знаменем, развивающимся над ними, независимо от того, насколько они устали, они могут сражаться в полную силу, потому что верят, что у них будет и победа, и будущее. Они могут броситься вперёд в приподнятом настроении, не боясь ни собственной смерти, ни необходимости убивать своих противников. И в данном случае это знамя «Я». Орба говорил с необыкновенным жаром. Он прекрасно осознавал опасность. Он знал, что значит проскользнуть мимо сотен пулей обнажённых лезвий, чтобы одержать победу. Если фигура геломефиуса будет среди них, если он будет дыхать тот же дым от пистолетов, если он будет продвигаться с ними, как и они, весь в крови их побеждённых противников, солдаты будут воодушевлены. Для его командиров фигура Гелла будет представлять будущее, ради которого стоит рисковать жизнью. Такой была война с незапамятных времён. То, что изначально было просто схваткой за власть между кровными родственниками или желанием захватить земли во имя национальных интересов, было представлено как великое дело, за которое государственные деятели размахивали знамёнами, способными заставить солдат действовать. Иначе говоря, идеальное будущее, за которое стоит умереть и ради которого стоит убивать, родилось просто благодаря тому делу, которое имело знамя. Роу Каодайн больше ничего не сказали. В конце Орба ещё раз посмотрел на каждого из воинов по очереди, как бы подтверждая их решимость. «В этой борьбе мы не можем позволить себе упустить ни одной возможности. Вот и всё». Что важнее всего остального, так это то, что у всех без исключения есть сильная воля и решимость. Вы, конечно, хорошо понимаете, что это не та битва, которую мы можем выиграть, не теряя солдат. По общему мнению, Фолькер кажется выдающийся командир, но небрежность наверняка возникнет, поскольку их число превышает наше. Вцепитесь им в глотку, как только увидите возможность, прямо в горло и ни за что не отпускайте. Помимо этого, нам придётся перешагнуть через трупы друзей, ради веры в цель, к которой мы стремимся». Туда, где лежит настоящий Мефиус, которого мы так жаждём. В последнее время даже Шиики не мог с ним разговаривать. Он только один раз показал своё лицо, а затем сразу же улетел на запад, и с тех пор он проводил так много времени в военных советах, что легко можно было сдаться вопросом, действительно ли он вернулся. План стратегии был определён, но для того, чтобы она работала на практике, необходимо было решить массу более мелких вопросов по каждой её части, поэтому за три дня Орба лично принял участие более чем в 20 небольших собраниях. Несмотря на это, даже с такими темпами дела пойдут плохо. Мимолетная мысль Орба была не о нехватке солдат или нехватке припасов. Рано утром он шёл по замку, давая инструкции солдатам, и неожиданно прошёл мимо Терезии. Заметив, что это Гилл, она остановилась и отошла в сторону, сделав реверанс, но когда он проходил мимо неё, взгляд, который метнула в его сторону бывшие горничные гарберы, Был столь острым, как лезвие. Он действительно чувствовал, что она пронзает его спину. Вспоминая свои действия с момента их воссоединения с принцессой, он пришёл к очевидному выводу. Определённо некрасиво. Орба принял решение и связался с принцессой Велиной через своего камергера Динна. «Мы должны время от времени ужинать вместе». Таким образом, они оба сидели лицом к лицу в обеденном зале, предназначенном исключительно для аристократов жареной во фритюре рыбы из реки Юнос, олениной, орехами, кузьим сыром, выстроенными вдоль стола. Орбы и Велина молча принялись за трапезу. От начала и до конца Велина держалась отчуждённо. «Хоть ты меня и пригласил!» — подумала она. После их первого приветствия Гилл Мефиус замолчал. Наблюдая за ним заново, она подметила, что он ел лишь грубую пищу. Она думала, что это может быть такой мефийский стиль, Но, имея некий опыт обедов, сведущий знать у страны, заметил, что их манеры явно отличались от его. Это был, так сказать, княжеский стиль. В этом нет ничего удивительного, поскольку манеры Орба за столом оставались ужасными с тех пор, как он был гладиатором. С открытой книгой рядом он не ел, если не читал. Из-за этой привычки он всё ещё сидел сгорбившись во время еды. Велину охватило желание встать позади принца и научить его этикету во время обеда. Тем временем Орба, который ел сыр, который он взял рукой, недоумевал и о чём мне с ней говорить. В общем, он человек, который не умеет вести светскую беседу. Его интересы и заботы в основном связаны с военными делами, и можно сказать, что он ничего не знал ни о чём другом. Кроме того, поскольку он действовал как наследный принц Мефиоса, он, естественно, не мог говорить о вещах, которые у него обычно происходили с гладиаторами и наёмниками. Тем не менее, поскольку он определённо находил тишину неудобной, он решил заговорить. «Принцесса». Велина подняла голову... Она устраивала принцу представления о том, что ест скромно. «Что такое?» «Вы говорили, что провели какое-то время в Таурии. Была ли там еда, которая вам понравилась?» единственное место, где возобновили торговлю с Западом. Если вам что-то нравится, я могу заказать это для вас». «Но...» Взгляд Вилины упал, пока она продолжала есть. «Я находилась там по особой причине, поэтому я не ела в замке. О, но когда я оказалась на попечении сельских жителей, мне давали жареное зелёное мясо кролика... Несмотря на его внешний вид, она была восхитительна. Да, я тоже пробовал. Хотя расстояние не такое уж большое. Похоже, что зелёные кролики – редкие животные в апте. Я закажу его позже. К полному изумлению Велины, Орб оказался удовлетворенным их разговором. Чувствуя, что он достиг результатов только после того, как они действительно однажды поговорили друг с другом, он продолжил есть. «Какой странный человек», – подумала принцесса. Она не могла точно сказать, что сама привыкла разговаривать с представителями противоположного пола примерно того же возраста, что и она, но принц был ещё хуже. Тем не менее, Велина чувствовала, что эта ситуация требует тактики. Принц. Поскольку трапеза почти закончилась, нападение выглядело практически неожиданным. Что? Убеждённый, что он выполнил свою норму, Орба чувствовала себя совершенно непринуждённо и, согласно намерениям принцессы, был не готов к нападению, едва не уронив нож. Велена внимательно наблюдала за принцем почти полузакрытыми глазами. «В следующем месяце мне исполнится пятнадцать», — сказала она. «Это будет мой первый день рождения в Мефиусе. Я с нетерпением жду своего подарка». «Верно», — пришёл в себя Орба. «Вы что-то хотите? Учитывая, что это вы, принцесса, я думаю, вам может понравиться дирижабль, а может, даже больше авианосец? Если это одежда или какой-то аксессуар, это будет сложнее. Я о них ничего не знаю. Шейки лучше разбираются в подобных вещах» и заставлю его это сделать, так что просто скажите всё, что хотите, и... Это не вещь». Решительно прервала принцесса Орбу. «Если возможно, я чувствую, что хотела бы вернуться в Гарборо в следующем месяце», сказала она, как бы объявляя об их расставании. «Принцесса, конечно, это будет временно. Я определённо хотела бы, чтобы вы поехали со мной, принц». «Я?» «Да. Я хочу, чтобы вы познакомились с моим дедушкой. Не думаете ли вы, что для кого-то вроде вас будет полезно получить хотя бы раз выговор от дедушки?» Орбан не мог прокомментировать услышанное. Велина же до конца отстранённо доедала своё блюдо, однако как только она собиралась встать со стула... Что касается битвы... Её голос упал. Я не буду больше ничего говорить. Моя своенравность снова доставит неприятности другим. Поэтому, ведя войну, думайте только о себе. Я рада, что вы пригласили меня на такую трапезу, но для вас совершенно нормально забыть обо мне. Ваша победа... Моя победа... Я знала с самого начала, что поскольку это вы, принц... «Есть хороший шанс, что вы примете всё за чистую монету, но мои слова о том, что я хочу, чтобы мы вместе поехали в Гарберу, были просто шуткой. Я искренне желаю вашей победы. Если вы победите, принц, узы дружбы и мира с моей родной страной, Гарберой, останутся неразрывными». «Я понимаю. Ты так легко это говоришь. Когда дело доходит до чего-то подобного, ты можешь ответить сразу же». Невольно рассмеялась Велина. «Хорошо. Пожалуйста, позвольте мне посмотреть, на что вы способны». Как я только что сказала, у меня нет абсолютно никаких намерений делать что-либо ненужное или игнорировать ваши пожелания, принц. Я просто хочу посмотреть». На самом деле, обещание Эвелины было суждено быть нарушенным в недалёком будущем. Но если отбросить это будущее, в то время она действительно не собиралась делать больше, чем наблюдать за сражением принца. Она не была оптимистична, она мало знала о войне, но вполне могла представить, что эта битва будет более суровой, чем всё, что принц пережил до сих пор. Более того, семья... Противником, с которым пришлось сражаться принцу, стал его собственный отец. Солдатам пришлось бы направить свои ружья и мечину товарищей, которые когда-то стояли рядом с ними на поле боя. Велина всегда спрашивала себя о значении долги королевской семьи. Её сердце не могло испытывать радость от разрыва страны и скрещивания клинков кровными родственниками. После того, как ей сообщили, что салон отправил карательные силы, она провела не одну бессонную ночь, беспокоясь о проблеме. Разве нет другого выхода, кроме сражения? Каждый раз, когда утреннее солнце заливало свет сквозь щели между знавязками, она приходила к одному и тому же выводу — принц уже принял своё решение. Хотя Гилл являлся презренным лжецом, он ни в коем случае не был бездумным дураком. Несмотря на то, что он не мог думать о чувствах людей, он был удивительно внимательным к людям и угнетённым рабам. И этот принц решил сражаться, это значит, что избежать этой битвы невозможно. А поскольку Гилл решил драться... Это означало, что есть шанс на победу. Велина Ауэр не могла не находить это странным, хотя он предал её так много раз, она чувствовала определённое доверие к принцу. Между тем, Орба, естественно, не знал тонкостей сердца принцессы. Однако он не был тупицей и лишённым восприятия. Он понял, что принцесса хотела сказать ему не одну или две вещи, а 50 или 100. Если оставить в стороне военные стратегии, как принц намеревался действовать с этого момента, В частности, каковы его намерения в отношении своих отношений с ней и Гарбарой. Однако Велина намеренно хранила молчание. В некотором смысле это напоминало то, как он сознательно воздерживался от вопроса Роугу и другим, сможете ли вы драться со своими соотечественниками. И поэтому Орба перестал подбирать правильные слова, чтобы объяснить себя. Что касается решимости, Велина хранила в своей маленькой груди такую же решимость, как роука и Адайн. Когда это закончилось, они двое повернули чтобы одновременно покинуть столовую, Оба их помощника ждали у двери. Дин, казалось, сделал это немного нетерпеливо, и незадолго до того, как Орбо подошёл к нему, он протянул ему салфетку. Осознав, что на губах остался соус, Орбо с кислым видом вытер его. «Чёрт побери, принцесса, ты мне даже не сказала». Он взглянул на Велину. И при этом понял, что Терезия была не единственной горничной, ожидающей её. Рядом с ней стояла молодая женщина. «Это кто?» – спросил Орбо без особого интереса, на что Велина ответила. «Она из тех, кто недавно начал работать на меня». «Меня зовут Лейла». Женщина склонила голову. Может быть, потому что она нервничала из-за встречи с наследным принцем лицом к лицу, но выглядела на не очень хорошо. «Лейла». Когда Орба повторил это, его что-то обеспокоило. Он слышал это имя, так же он вспомнил лицо этой женщины. Велина хлопнула в ладоши, как будто что-то вспомнила. «О, да, принц. Не могли бы вы позволить ей встретиться с Орбой на днях? а Он спас её отца». И она уже некоторое время говорила, что хотела бы поблагодарить его. Верно. Об этом наконец вспомнила Орба. Он видел эту женщину в таурийской деревне, куда он бросился спасать Велину. Если он правильно помнил, она цеплялась за своего отца, получившего наживое ранение в живот. Я слышал об этом, от Орба. Твой отец здоров? Я благодарна за вашу заботу. Благодаря принцессе, и вашему высочеству, он будет жить. Лейла продолжила опускать голову, Велина тоже склонила свою. «Говоря об этом, я вспомнила, что Орба спас и меня. Я тоже хотела бы поблагодарить его. Я искала его в Апте, но так и не нашла. Где он сейчас?» «Работа в поля зрения», — Угрюма ответил Орба «Он думал, что выбрался из трудного положения, организовав обед, но теперь количество дел, которые ему нужно будет сделать, только увеличилось. После этого Велина, Терези и Лейла ушли. Лейла. Несмотря на то, что он помнил эту женщину, он, похоже, вспомнил, что слышал имя Лейла когда-то в другом месте». И эти два воспоминания не совпадали. «Ваше высочество, есть проблема?» «Нет». «Вы что-то планируете? Вы ведь не собираетесь снова поступить с кем-то возмутительно?» Дин возбуждённо заговорил. Мальчик отправился в определённое место по приказу Орбы и только накануне вернулся в Апту. «Теперь я понял. Молодец, Дин». «Что?» «Не волнуйся. Я тебя никуда не отправлю. Я сам пойду сегодня вечером. Мне нужно, чтобы ты немедленно всё подготовил». Орба загадочно улыбнулся. Судя по его манере говорить, это выглядело так, как если бы он собирался в долгую поездку по местности, но с этим он собирался сделать свой первый удар против армии Фолькера.